Глава восемнадцатая. Леман. Рождество тысяча года. Гамелин шагал по центральному нефу собора Сен-Жюльен. Его путь к северной галерее освещали полосы мрачного зимнего света. Рядом с ним шел его племянник Бастард Джеффри, крепкий рыжеволосый мальчик с веснушками, заметными на бледном лице. Их негромкие шаги то сливались на каменном полу. то звучали в разнобой. Всякий раз, когда Гамелин оказывался в окрестностях Лимана, он обязательно посещал собор, чтобы помолиться, раздать милостыню и отдать дань уважения своему отцу Жефруа Красивому, графу Анжуйскому. Сегодня он решил показать Джеффри гробницу его деда по отцовской линии. Было так холодно, что дыхание Гамелина вырывалось облачками пара, а костяшки пальцев онемели. Латунная лампа над могилой отбрасывала мягкий свет на эмалевую пластину с портретом его отца. Мальчик, стоявший рядом с Гамелином, дрожал. Постелив на ледяные каменные плиты пола плащ, Гамелин опустился на колени у гробницы и снял с пояса молитвенные четки. Джеффри опустился рядом, сцепив руки и закрыв глаза. Вокруг шла своим чередом церковная жизнь. До молящихся доносились негромкие шаги священнослужителей. Разговор других верующих — звон кодельницы на цепочке. Губы Джеффри шевелились, произнося на безупречной латыни. «Рекве мэтерном дуна иэссе» — «домене» — «эт лукс перпетуа лучет иэссе» — «рекве in ин паце» — «покой вечный подай ему, Господи» — «и свет вечный ему досияет» — «Да упокоиться с миром». Латинский. Примечание переводчика. Когда они закончили молитву, Джеффри осторожно прикоснулся к маленькому эмалевому портрету, восхищаясь тщательно прорисованными деталями и яркими цветами. Волосы у мужчины на портрете были такими же медно-золотистыми, как у него самого и его отца, а глаза пронзительно синего цвета. «Он был моим отцом, и я любил его», — с благоговением сказал Гамелин. «Он не бросил меня, когда я появился на свет. Взял в свой дом, кормил и одевал меня, и вырастил под своей защитой». Мальчик внимательно слушал, рассматривая роскошные одежды Гамелина, позолоченный пояс и кольца на его пальцах, мантию из меха серебристо-серой белки. «Могу ли я стать рыцарем при вашем дворе?» Спросил он. Это зависит от того, какую роль предназначил тебе твой отец, сказал Гамелин. Я знаю, что он уготовит тебе будущее, которое принесет тебе честь и престиж. Быть бастардом высокородного человека – это привилегия, а не позор. Взглянув на портрет, Гамелин сжал кулаки. При жизни отца он далеко не всегда чувствовал себя привилегированным. Порой ему даже хотелось убить Генриха Зато. что тот был законным наследником, хотя первым на свет появился Гамелин. А бывали времена, когда он чувствовал себя ничтожеством, не лучше побитой собаки. Даже сейчас, когда он был вместе с братьями, некоторые барьеры между ними сохранялись. И этот мальчик должен научиться жить, понимая, что ему предстоит. Чтобы Гамелин не говорил, стыд тоже был его постоянным спутником. Внебрачный ребенок рождается не во имя продолжения законной династии, а от греха, разврата и похоти, даже если кто-то и называет это любовью. «У вас есть незаконные дети?» Губы Гамелина скривились, и он покачал головой. «Нет, парень, не знаю». В его жизни бывали женщины. Он не давал обета целомудрия, но всегда действовал осторожно, и до сих пор эта осторожность приносила плоды. но если бы и были, я бы признал его или ее и взял к себе, как когда-то поступил мой отец». Услышав внезапное движение за спиной, Гамелин обернулся и увидел графиню Деварен в сопровождении служанки. Очевидно, она тоже молилась в соборе, но остановилась, чтобы поприветствовать его. Ее лицо казалось особенно бледным и изможденным на фоне темной шерсти мантии и белой плотной вуали. Изабель легко было спутать с монахиней. «Миледи», — Гамилин поклонился. Она поприветствовала его сдержанной, но искренней улыбкой. «Милорд Виконт», — сказала она и повернулась к Джеффри. миссир Фицрой. Похоже, нас привело сюда одно желание. Мы пришли помолиться за души ушедших близких». «Это так, Миледи», — учтиво ответил Гамилин. «Можем ли мы проводить вас обратно в замок?» Она наклонила голову. «Буду рада вашему обществу». Спускались морозные сумерки, когда они направились от собора к донжону. «Я слышала, что вы говорили племяннику», — сказала она. «Очень мило с вашей стороны и очень мудро». Гамелин пожал плечами. «Я знаю, каково ему приходится, потому что сам был на его месте. Жизнь королевского бастарда одновременно привилегированная и жестокая». «Джеффри придется нелегко, но он сильный парень. Если я смогу помочь ему, припомнив то, что пережил, я это сделаю». Некоторое время они шли молча, а затем Гамелин с осторожным тактом спросил, как она поживает. «Я здоровый, Сир», — со спокойным достоинством ответила Изабель. «Сейчас время рождения Господа, и я готова радоваться этому». Гамелин мимолетно ей улыбнулся. Мой отец часто рассказывал историю о том, как однажды на Рождество он пошел в собор на службу. Заметив у двери служителя, окликнул его и спросил, нет ли каких новостей. Служитель ответил «Сир, конечно, отличные новости». Отец обрадовался и сказал «Что же случилось? Расскажи скорее». И услышал ответ «Сегодня родился Иисус Христос, наш Спаситель». Гамелин тихо засмеялся. Отец устыдился и вознаградил служителя за своевременное напоминание, взяв его к своему двору капелланом. «Прекрасная история», — согласилась Изабель. «Как верно она напоминает нам об истинном смысле Рождества Христова». Дойдя до замка, Изабель присела в изящном реверансе и поблагодарила Гамелина за сопровождение. Провожая ее взглядом, он заметил маленькую веточку астролиста, заправленную за отворот плаща, и улыбнулся. Изабель была милой и любезной женщиной, тихой, но отнюдь не серой мышкой. От мысли о том, что она станет женой его брата, в душе Гамелина поднималось отвращение, как если бы прекрасным мечом соскребали грязь с сапог. Но поскольку такова жизнь и воля Генриха, оставалось смотреть на все прагматично и отстраненно. Три месяца спустя, свежим мартовским утром, Генрих приветствовал Лейнору сердечным поцелуем в губы. Она вернулась в Леман после поездки в Англию, где решала государственные дела от имени Генриха. Недолгая разлука помогла забыть о разногласиях, но они не успели отдалиться друг от друга. Генрих окинул оценивающим взглядом ее талию. «Либо ты очень плотно пообедала в Англии, — сказал он, — либо привезла мне хорошие новости, любовь моя. «Да, в Рождество ты по-королевски одарил меня», — язвительно ответила она. «Ответный подарок будет готов к осени». Генрих выпрямился, не скрывая мужской гордости и самодовольства. «Ха! А вот из Франции до сих пор нет вести о том, что очередная супруга Людовика также одарена. В конце концов, для этого нужен мужчина». Он поцеловал Алиенору в щеку. «Мне пора, но позже я вернусь и поужинаю с тобой». Он удалился, как всегда стремительно, и Алиенора в отчаянии покачала головой, но потом все же улыбнулась. Несколько часов спустя Алиенора с Генрихом следили за длинным столом в покоях королевы. Свечи из пчелиного воска излучали теплый золотистый свет, в очаге уютно пылал огонь. Алиенора была вала золотистом платье из шелковые парчи, цвета которого переливались, будто языки пламени. В уединении королевских покоев она заплела волосы в простую косу, перевитую золотыми лентами. А Лейнора знала, что в свете свечей выглядит притягательно, а растущая в ее чреве новая жизнь придавала ей сил. Генрих бросил взгляд на ее округлившийся живот. «Смею ли я надеяться, что Господь подарит нам еще одну дочь?» спросил он. «Мужчины обычно желают сыновей», — ответила она с улыбкой. Генрих улыбнулся в ответ. «Только те, кто не может их породить. Людовика хватил бы удар, услышан, как я мечтаю о девочке. Дочери не повод для насмешек, а средство для заключения выгодных брачных союзов». Он улыбнулся и откинулся на спинку стула. «Если родится девочка, назовем ее Алиенорой, в честь ее несравненной матери». «Хорошо», — беззаботно согласилась она. Супруги напоминали партнеров в танце, или противников, осторожно двигающихся в поединке на мечах. Генрих вдруг приподнял скатерть и заглянул под стол. «Дитя, что ты там делаешь?» спросил он у маленькой Матильды, которая деловито шуршала чем-то у его ног. Матильда подняла глаза на отца. «Я башмачник, папа», — серьезно сказала она. «Не желаешь ли ты новую пару башмаков?» Генрих усмехнулся. «Мой канцлер наверняка не упустил бы такого предложения, но и я соглашусь, почему бы и нет». Матильда сняла с ног отца обувь и села, скрестив ноги, как маленькая башмачница. Она возилась, складывая и раскладывая нашивку на носке башмака и задавала отцу вопросы, как настоящая мастерица. Генрих поднял брови. «Выходит, в будущем эта девочка станет работать с кожей?» — сказала он Алеиноре. «Эту тягу она унаследовала от предков, верно?» Ответила Алиенора, и Генрих разразился смехом. Вильгельм Завоеватель, его прадед, был внуком простого сапожника. Вполне уверенного в себе Генриха, эта подробность не смущала, а лишь веселила. Матильда убежала в угол, заявив, что должна поработать над обувью в своей мастерской. Генрих пил вино и улыбался, переглядываясь с Алиенорой. Дети способны не только рассорить супругов, но и сблизить их. «Как идут дела, госпожа-мастерица? Готовы ли мои башмаки?» — крикнул Генрих. «Почти готовы, папа. Подожди еще немного». «Ты не представляешь, чего требуешь от отца», — заметила Алеинора. «Вряд ли кто-нибудь осмелится сказать такое ему в лицо». Генрих поднял свой кубок в ироническом тосте. «Если нужно, я могу подождать». Матильда вернулась к столу, вся розовая от усердной работы. На откидном треугольнике, на носке каждого башмака, красовался аккуратно вышитый шерстяными нитками большой зеленый крест. «Вот и готово, папа», — сказала она. «Теперь они как новые». Генрих раздулся, сдерживая готовый прорваться смех. «О да, отличная работа. Ни у кого таких нет». «Да, папа, новые башмаки стоят пять марок!» Генрих поперхнулся. «У кого вы брали уроки, госпожа мастерица? Вам следует обратиться к моему канцлеру. У меня нет таких денег!» «Но это особенные башмаки, папа!» Объяснила Матильда. «Ты можешь носить их так или эдак!» Она откинула нашивку, чтобы показать всю прелесть новой отделки. С изнанки одного из башмаков свисала длинная зеленая нитка. Матильда опустилась на колени и с комичной серьезностью обула отца. «О проницательности умения убеждать она унаследовала от меня», сказала Алиенора, вздрагивая от смеха. «Ну ладно, хорошо», — согласился Генрих. «Но деньги тебе все равно придется просить у моего канцлера, потому что ключи отказны у него». «А я в знак признательности дарю тебе вот это». Он снял с мизинца тонкое золотое кольцо и подал ей. Матильда приняла дар с реверансом и попятилась, расчетливо разглядывая кольцо. Провожая дочь взглядом, Генрих фыркнул и подозвал ее няню. Та поднялась со своего места у двери, чтобы отвезти Матильду в постель. Генрих поправил башмаки, но не попытался снять странные зеленые стежки. И у Алиеноры потеплело на душе, ведь муж не отверг детский подарок и даже нашел время поиграть с дочерью. «Если бы ты всегда был таким», — тихо сказала она. Он поднял одну бровь, «И ты тоже, любовь моя». Дверь открылась, впуская камергера, который вел за собой капеллана, служащего при дворе Теобальда Кентерберийского. Алиенора сразу заметила, что измученный капеллан смотрел мрачно. Подол его мантии был забрызган грязью. С трудом опустившись на колени перед Генрихом и Алиенорой, он произнес «Сир, госпожа, я принес скорбные вести. С горечью сообщаю, что мой господин, архиепископ Кентерберийский, отдал Господу душу на рассвете в день святого Аполлония». Алиенору эта новость опечалила, но не удивила. Пожилой архиепископ был болен, когда она посетила его в Англии перед возвращением в Анжу. Теперь придется искать кого-то достаточно мудрого, чтобы заменить этого церковного сановника. Кандидаты уже были, даже два. Епископ Херефордский и Роберт, епископ лондонский. Ни один из них Али Нори особенно не нравился, однако спешить было некуда. Престол мог оставаться вакантным в течение года. Государству нужен примас, который бы тактично и в равной степени служил и церкви, и государству. А это было непросто. Изабель сидела в оконной нише, где было светлее, когда к ней подошел младший брат короля Гильом и сел рядом. Она чуть отодвинулась, чтобы между ними было свободное место. Внутри у нее сжалось. Изабель давно заметила, что Гильем смотрит на нее, как кот в засаде у мышиной норы. «Вы тратите много времени на рукоделие», — заметил он. «Мне это нравится», — ответила она. «И дело приносит пользу. Но вы же не хотите посвятить этому всю жизнь?» «Конечно нет». Изабель забеспокоилась. «Моя жизнь полна. Я приближённая королевы, и у меня есть обязанности графини. Но этого недостаточно. Жизнь женщины пуста без мужа, который защищал бы вас и давал советы». и дал бы наследников вашему графству». Изабель опустила взгляд на свое рукоделие. Ей не нравился оборот, который вдруг принял разговор. «Я до сих пор глубоко скорблю по мужу», — сказала она. «Но поскольку я нахожусь под защитой королевы, и у меня есть верные люди, которые мне служат, я над этим не задумывалась». Он пожал плечами. «Однако вам следует об этом подумать, и как можно скорее...» «Вы уже полтора года как вдова». Изабель сжала губы и ее замутило от воспоминаний о том, что стало с ее невесткой. Бывшая Аббатиса Рамси теперь была замужем за матье Эльзаским и носила его дитя. Король делает все, что пожелает, и никто ему не указ. В другом конце зала внезапно вспыхнула жестокая драка. Ричард, которому было всего три с половиной года, И шестилетние Гарри покатились по полу, пиная друг друга и крича. Матильда попыталась разнять братьев, но отлетела в сторону, не успев увернуться от удара. Гамелин, шедший через комнату, бросился к племянникам, чтобы оттащить их друг от друга. «Хватит!» — рявкнул он, хорошенько встряхнув забияк. «Разве так ведут себя королевские наследники?» Их сестра сидела на полу, плача и потирая руку. «Мне нужно помочь Миледи Матильде», — сказала Изабель, с облегчением вскакивая с места. «Вы извините меня, Сир». Гильом неторопливо поднялся. «Мы еще поговорим, Миледи», — пообещал он. Изабель пробормотала что-то невнятное и протиснулась мимо него, заставив себя думать о всхлипывающей девочке, а не смотреть на хищно усмехающегося Гильома. «Тише, тише!» Успокаивала она Матильду, склонившись к ней. «Братья не стоят того, чтобы из-за них лить слезы, а у тебя всего лишь ссадина». Она поцеловала олевшую полоску на предплечье Матильды, конфисковав игрушечный меч, из-за которого дрались его племянники. Гамелин засунул его себе за пояс. «Из тебя получится хорошая нянька», — усмехнулся Гильем, проходя мимо с самодовольно сложенными на груди руками. «Учусь на ошибках своего детства», ответил Гамелин и повернулся к Ричарду и Гарри, которые смотрели на него, объединившись против общего врага. «Вы получите меч обратно, когда я сочту нужным. А теперь идите и, если решите подраться, делайте это там, где не будете мешать другим». Изабель, утешая, обняла Матильду и повела ее наверх в покое Алиеноры, чтобы найти мать от ушибов. На полпути Она вспомнила, что оставила свое рукоделие, но ничто на свете не заставило бы ее вернуться, пока там прогуливался гильем. Алейнора диктовала письмо секретарю, когда Изабель и Матильда вошли в ее покое. Ричард и Гарри подрались из-за меча, сказала Изабель, а Матильда пыталась их разнять. Алиейнора вздохнула. Ричард и Гарри будут ссориться по любому поводу, а вскоре к ним присоединится и Джеффри». Иногда мне кажется, что в легенде о дьявольском происхождении семейства Анжу есть разумное зерно. Во всяком случае, в их мужчинах точно проглядывает что-то дьявольское. Она гладила дочь по голове, пока Изабель искала в шкатулке горшочек с мазью. Задача женщины быть миротворцем, сказала она Матильде. И это очень важное дело. Порой благодаря женщинам завоевывали целые королевства. Однако надо понимать. что на бесполезные дела время тратить не стоит». «С Ричардом и Гарри разговаривать бесполезно», сказала Матильда, задрав нос. «Вот именно». Изабель как раз закончила втирать мазь в ушибленную руку Матильды, когда пришел Гамелин. Он зашел за Эммой, чтобы вместе навестить могилу отца, пока двор еще находился в Лимане. За поясом у него все еще торчал игрушечный меч, из-за которого поссорились принцы. Гамелин заметил, куда смотрит Изабель, и коротко улыбнулся. «Подержу его пока у себя», — сказал он. «Может, и верну когда-нибудь, если племянники будут со мной вежливы. Я кое-что захватила для вас, миледи». Он достал из-под плаща ее корзинку с шитьем. «Я не против бродить по двору с игрушечным мечом за поясом. А насчет женского рукоделия то же самое сказать не могу. Мне показалось, что вам пока не захочется туда возвращаться. Изабель почувствовала, что ее щеки розовеют. «Спасибо, вы очень любезны». «Я заметил, что вам надоела эта компания», ответил Гамелин, вздернув бровь. Он поклонился ей и удалился вместе с Эммой. Изабель закончила хлопотать над Матильдой и села шить в тихий уголок. Мысли у нее кружились, хотелось плакать. С новой силой графиню охватила тоска по мужу. Она снова винила себя в том, что не уберегла его, не выполнила предназначение жены. Изабель не хотела думать о новом замужестве, но понимала, что рано или поздно ей придется выйти замуж. А Лейнора села с ней рядом. «Прячешься?» — спросила она. «Шить здесь слишком темно. Что случилось?» Изабель покачала головой. «Просто вспомнила о муже», — сказала она. Брат короля подошел ко мне сегодня и сказал, что мне пора подумать о замужестве. На ткань упала слеза. Но я не могу представить себя женой другого мужчины. Алиенора нежно обняла ее за плечи: Когда-нибудь тебе придется снова вступить в брак, сказала она. Это неизбежно, ты же понимаешь, твоим землям нужен наследник. Но не сейчас. В голосе Изабель слышались нотки паники. «Позвольте мне еще немного побыть при вашем дворе». «Ну а теперь ты говоришь глупости», — с отчаянием вздохнула Алиенора. «Я прослежу, чтобы тебя пока оставили в покое, но это не может продолжаться вечно». Королева сурово взглянула на подругу. Изабель сглотнула, подступившей к горлу ком. «Я понимаю, госпожа», — сказала она, но ее сердце сжалось при мысли о том, что ее отдадут замуж за Гильома, сына императрицы. «Мне просто нужно еще немного времени». Держа в руках миску с кусками сырой крольчатины, Алиенора кормила белую самку кречета, сидящую на птичьей подставке в ее покоях. Лорейна состарилась и уже не парила в небе, как в пору своего расцвета. Алиеноре обучили нового кречета, но она оставила Ларейну при себе и в теплые дни, когда солнце сверкало на белых перьях птицы. выпускала ее полетать во дворе замка. Птица выхватила из пальцев Алейноры кусок мяса и проглотила его. Несмотря на преклонные годы, аппетита она не утратила. Алейнора оглянулась, услышав шаги Генриха. «Твой брат оказывает знаки внимания, Изабель де Варен», — сказала она. полагая, он получил на это твое разрешение. Когда ты собирался сообщить об этом мне?» «Я думал, ты уже все знаешь». «Безразлично», — ответил он. «Твоя мать намекала на что-то подобное при нашей последней встрече. Хочешь сказать, что ты использовал ее, чтобы избежать обсуждения со мной?» Алиенора причмокнула губами. «А что, если я присмотрела Изабелли в мужья одного из своих баронов?» «Это не в твоей власти», — ответил Генрих. «Решать буду я». Он снял мантию и бросил ее на дубовый сундук. «Мой брат, сын императрицы и внук короля». И подходит по положению графини. «Зачем мне давать одному из твоих баронов влияние в Англии? У моего брата уже есть английские поместья. Земли Изабель ему придутся кстати». Он поднял лежащий на скамье у очага игрушечный меч. Гамелин недавно вернул это оружие Гарри и Ричарду после короткой отповеди о поступках и их последствиях. «Однако ты назначаешь своих людей на руководящие должности при моем дворе?» — ответила она. «Мой канцлер и мой дворецкий. Оба выбраны тобой. Почему бы мне не вознаградить одного из своих баронов? Полагаю, в этом случае ты можешь мне уступить. Твой брат может жениться на любой другой состоятельной даме». Генрих нахмурился. «Дело не в этом. Гильом женится на Изабель де Варен. Я обещал ему». и давай не будем об этом спорить». Генрих взмахнул игрушечным мечом со свистом, рассекая воздух раз-другой. А Лейно раскормила скормила птице ещё кусок мяса и погладила ее по снежной белой груди. «Изабель пока не готова к замужеству. Куда спешить? Доходы от ее поместья остаются в твоих руках, пока она носит траур. Никто не собирается похищать ее из моего дома». Она в безопасности и достаточно молода, чтобы понести ребенка в новом браке и через год. Пусть твой брат еще немного подождет, а я прослежу за тем, чтобы Изабель чаще появлялась при дворе. Генрих бросил на нее мрачный взгляд: Я не буду ждать вечно, сообщил он. Когда я отдам приказ, все будет сделано. О, да, как скажешь. Алейнора не собиралась спорить дальше, ведь она уже добилась намека на уступку. Генрих отрывисто кивнул, положил меч и налил себе вина. «Дети поссорились из-за этой игрушки, и Гамелину пришлось их разнимать», — сказала Алиенора. «Братской любви недостаточно, чтобы научить их делиться». «Братская любовь встречается реже, чем солнечный свет в декабре», — с циничной ухмылкой ответил Генрих. «Если поссорились из-за оружия, скорее всего, начал Ричард». Алиенора вытерла пальцы о салфетку. Он очень развит для своего возраста. Ловкие мальчик и быстро учатся. Не считает себя младше и слабее Гарри. Произнося эти слова, Алиенора ощутила проблеск гордости. Она любила обоих сыновей, но Ричард был ей дороже. Однако ему все равно придется смириться со своим местом в семье и подчиниться Гарри, наследнику. Алиенора ничего не ответила. Ричард никому не собирался подчиняться. и она не хотела укращать его дух. Генрих глотнул вина и после долгого раздумья сказал. «Если я сообщу тебе, что намерен сделать Томаса Бекета архиепископом кентерберийским, что ты ответишь?» А Леонора посмотрела на мужа с изумлением, переходящим в недоверие. «Отвечу, что это безумие. Он уже канцлер. Зачем тебе давать ему еще больше власти?» «Потому что он прекрасно справляется с обязанностями канцлера». «Если я назначу его архиепископом, то церковь и государство станут действовать рука об руку». А Лейнора решительно покачала головой. «Ты передаешь власть над церковью и государством в руки одного человека. Никто не сможет его ни проверить, ни сдержать». Ноздри Генриха раздувались от нетерпения. «Ну и что? Томас будет делать то, что я ему прикажу». «Он шесть лет был моим канцлером». И я хорошо его знаю. Неужели? Алейнора покачала головой: Мне кажется, никто не знает мыслей Томаса, кроме него самого. Он показывает тебе то, что ты хочешь видеть. Этот непревзойденный политик свяжет тебя по рукам и ногам, а ты и не заметишь. И даже если я ошибаюсь и ты знаешь его, Генрих, он знает тебя лучше. Бэкет, даже не священник. Как воспримет его назначение духовенства? Генрих нахмурился. Вечно ты мне противоречишь, но почему? Алейнора стойко выдержала его взгляд. Ты поинтересовался моим мнением, и я его высказала. Ты уже говорил об этом с Бэккетом? Пока нет. Генрих прикусил ноготь большого пальца: У тебя есть другие кандидаты? Да, Гилберт Фолиот и Ротчард Эспон Лавека. Но ни один из них не справится с этой ролью. «Даже если они уверены в обратном. Если что, они будут противовесом для Томаса». «И все же я уверена, что ты ступаешь на тонкий лед. Не спеши, чтобы потом не пожалеть». Генрих пожал плечами и допил вино. «Я не передумаю. Преимущества явно перевешивают недостатки». Алейнора осталась при своем мнении, но по упрямому взгляду мужа поняла. «Спорить бесполезно». А еще я собираюсь отдать Гарри на воспитание в дом Томаса. У нее сжалось сердце. Он еще маленький, она будто оказалась под градом ударов. У него уже есть учитель. Да, и неплохой, но только на первое время нашему сыну нужно больше. Томасу служат ученые-люди, которые поднимут мальчика на следующую ступень. Он будущий король, его пора готовить к управлению государством, и дом канцлера. «Лучшее место для его обучения». Генрих раздражённо хмыкнул. «Господи, да не смотри ты на меня так! Я не завтра отведу его к Томасу. Такие вещи нужно планировать заранее». «Ну, конечно», — подумала она. «Генрих всегда все планирует заранее, чтобы быть на шаг впереди всех. Но иногда этот шаг может привести к краю пропасти».